Глава седьмая. Мы прошли ко мне в кабинет. Я прикрыл дверь. Только начал расспрашивать Леонтия Прохоровича о сыне Гришки, как телефон до того молчавший вдруг ожил и надсадно зазвенел. «Петров слушает», — ответил я, беря трубку. Сначала только всхлип. Потом голос, женский и знакомый, но почему-то жалобный. «Андрей Григорьевич, Мельников пропал». «Что? Это...» Это Краснова, Надежда Ивановна, из музея, вы же помните? Я выпрямился на стуле и прижал трубку крепче к уху, чтобы посетитель не слышал звук из динамика. Конечно, помню. Просто вы меня сразу огорошили. Давайте по порядку, что случилось? Он... он исчез. Потерялся. Голос ее дрогнул. Валентин Ефимович так и не вернулся. Обещал сразу с озера заглянуть в музей, рассказать о своих наблюдениях, выводах. Ну не пришел. Может, задержался?» — осторожно предположил я. Дело у него, сами понимаете. Или забегался. Люди науки, они такие». Я старался не выдать лишнего, и потому говорил кратко, но следил за голосом, чтобы звучал помягче. «Нет», — перебила она, — «он бы пришел. Или передал через администратора гостиницы какую-то информацию. Я звонила в гостиницу, его и там не было». Он еще там, вы понимаете? На Черном озере. Я молчал. А она продолжала, громко дышав трубку, обдавая женским страхом за человека, которого едва знала. Хотя, похоже, тут я ошибаюсь, она в ученого уже влюбилась, еще по переписке. Сейчас таким никого не удивишь. Я разберусь, езжу на место, пообещал я и, посмотрев на часы, продолжил. Прямо сейчас мне некогда, но обещаю, что сегодня же проскочу туда и все проверю. Обойдемся пока без заявления. Мы ему не родственники и заявлять не можем, ведь прошло слишком мало времени. Но уверяю вас, сегодня же я все проверю только чуть позже. П позже? Даже через трубку я ощутил, как Краснову охватил тихий ужас. Ну да, вечером. Да хоть даже если и ночью придется. Я проверю, я же вам пообещал. — Ночью не надо, Андрей Григорьевич. Лучше тогда до утра подождите. — Все будет нормально. План действий оставьте мне. — Вы не поняли. — Вода. Она же должна снова потемнеть. По моим расчетам, скоро. — Он... он там один. — Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь. — Где именно он был? Вы знаете? — Не точно. Валентин говорил... Северный берег, ближе к старому кордону, где камыши и впадины. Место с замуленным дном, вроде как там. Я могу дать вам старую карту. Я примерно понял, где это успокоил я женщину, хотя понятия не имел, что там за камыши и впадина, Но это можно будет у местных спросить по ходу дела. Сейчас главное панику не разводить. Как только все выясню, позвоню вам на домашний, ну или через музей вас найду. Спасибо, прошептала она звоните в любое время дня и ночи. Только прошу вас, Андрей Григорьевич, не ездите туда ночью, пожалуйста. Я вас очень прошу. Уже темнеет. Я Я знаю, как это звучит, но лучше утром, лучше при свете. Вода, она скоро Надежда Ивановна, я не испугливых. Сказал я уже с некоторым трудом, скрывая раздражение. Байками меня не испугать. Это не байки прошептала она. «Люди пропадают как раз в эти дни, именно ночью». «Буду осторожен», пообещал я. «До связи». Я повесил трубку и выдохнул. В голове гулом отдавался ее голос, дрожащий, натянутый, как леска. И страх в нем, не бабья тревожность, а настоящий, тот, что приходит не от суеверий, а от чего-то реального. От чего? Разберемся. Никогда у меня не было подобных дел, где все так запутано и неясно. Есть труп, есть убийство, есть маньяк, и я его ловлю. Вот на чем мы специализировались, а тут... Чертовщина какая-то. Благо я не верю в мистику и прочую хрень, но осадочек на душе остается. Когда я не могу понять своего противника... Всегда такой осадочек, и кто он вообще, этот противник? Ну не озеро же, Помощников брать я с собой на вечернюю вылазку не собирался. Лучший помощник у меня всегда с собой, девятимиллиметровый Макаров. А вот с кем из местных можно работать, пока не ясно. Честные тут, конечно, есть, должны быть, но пока они для меня тени. А к тени я спиной не поворачиваюсь. «Что-то случилось?» — спросил Лазовский. Голос у него спокойный, но во взгляде сквозило любопытство. «Да ничего особенного, так...» «Рабочие будни», — ответил я. «Давайте лучше поговорим о вас и вашем сыне». Услышал тут в коридоре, что заявления от вас не хотели принимать, так? Он кивнул, не отводя взгляда. «Ну да, но их понять можно, не впервой. Гришка, бывает, уходит, а потом сам возвращается. Но сейчас другое. Слишком долго его нет, ушел еще вчера вечером. Мать беспокоится. Я тоже». Он скользнул беспокойным взглядом по кабинету, вернулся ко мне. Часто уходит? Не так, чтобы... Но если уж уходит, к утру возвращался всегда, а сейчас... Уже пошел второй вечер, тишина, вот я и пришел, чтобы хоть зафиксировали. Хотя, если честно, он чуть усмехнулся, на наших я особых надежд не питаю. Но жена, вы же понимаете, надо было что-то сделать, чтобы, так сказать, совесть была чиста. «Понимаю, но по правилам, Леонтий Прохорович, теперь к вам домой должна выехать группа, осмотр места происшествия провести. Жилище — последнее место пребывания. Так положено». «Домой?» — он удивился и чуть поджал губы. «Обыск, что ли?» «Не обыск, осмотр. Никто вас ни в чем не подозревает. Просто протокол заполнить. Но с понятыми, как положено. Я тоже приеду и все проконтролирую». «Да?» «Сколько раз писал, никто и не думал приезжать, а теперь вот...» Он посмотрел на меня и пожал плечами. «Ну, если теперь все по-другому...» «Поехали со мной, я на машине». «Хорошо», — кивнул я. «Сейчас дежурному скажу, пусть поднимает дежурного следователя, криминалиста и оперативника, а мы с вами уже и поедем». «Да, конечно», — коротко сказал он и направился к выходу. «Я же задержался на секунду, посмотрел на телефон». Он уже молчал, будто знал, что сказал достаточно. Но мне казалось, за молчанием этим кто-то прячется и слушает. Твою маковку, мне уже самому всякая чертовщина надумывается. Пора уже разобраться с тайнами этого городка. Красный Москвич 412 громко ворчал, пробираясь по окраине города. Лес начинался почти сразу за последними дворами. Мы свернули на широкую улицу, поросшую бурьяном. На ней один единственный дом. «Приехали почти», — кивнул настроение Лазовский. Огромный особняк. Я приподнял бровь. А вот это уже интересно. Дом массивный, кирпичный, с двумя подъемами на крыльцо, с резными балками под крышей. Явно построен в царские времена. Стеклянные витражи на верхнем этаже, облупившиеся лепные узоры. Все говорило, что строили его с размахом и вкусом. Но сейчас особняк обветренный, и придавлен временем, живет не с бывшимися мечтами о реставрации. Такую махину отремонтировать нужна куча денег, вряд ли это по карману семье Лазовских. Откуда в Нижнем Лесовске такая барская постройка, когда машина подъезжала к дому, поинтересовался я будто из любопытства почти как турист? На самом деле для меня сейчас важна каждая деталь. До революции жил здесь промышленник. Поговаривали, что он занимался контрреволюционной деятельностью. Советская власть дом культурной и исторической ценностью не признала. Жилище врага народа не может охраняться государством. И остался особняк простым зданием. Большим, да. Место тут, как считается, на три семьи. Но нам повезло. Заселили одних. «Повезло», — повторил я, присматриваясь к теням у боковых стен за привилегии и заслуги выделили жилплощадь с таким размахом какие уж тут привилегии андрей григорьевич пожал плечами лозовский я работник на фабрике на красной нити а супруга моя воспитатель в детском доме люди обычные вы не похожи на обычного труженика скорее на руководителя хитро заметил я ну да и тровец главный технолог «Наверняка и достижения трудовые имеются. Ветерана труда получили?» Тот в ответ лишь кивнул, а я подумал, что и звание победителя соцсоревнований в его копилке наверняка имеется. Все-таки статус, вот и дом такой дали. Ну, еще и вспомнил разговор на турбазе, что семья Лазовских в городе уважаемая. Вот только Леонтий Прохорович все-таки не академик и не великий писатель, чтобы такие площади получать от государства. Собеседник, видимо, уловил мой немой вопрос и пояснил. «Да вы не думайте. Мы люди простые. А дом? Ну, просто никто больше не захотел в него заселяться. Вот как? Почему же? Озеро рядом, лес с плохой репутацией. Боязливый у нас народ, и потом... История с прошлым владельцем, после того, как вся его семья погибла в аварии, он сам...» — Лазовский провел пальцами по своему горлу и чуть вверх. Повесился на балке в подвале. Вот люди обходят стороной дом. Суеверничают. А вы, значит, не верите во все это? А во что тут верить? Люди умирают, Андрей Григорьевич. Всегда так было. От болезни, от войны, от старости и ран. Смерть — это не мистика, это жизнь. А дом добрый нам достался. Правда, топить приходится много зимой. В холодное время мы часть комнат вообще закрываем. Нам на четверых хватает и третья от его площади. У вас, значит, есть еще дети? Тоже сын, Игорь, ну, хоть он нормальный, тихо скрижетнул зубами глава семейства. Я не ответил. Мы стояли у старой калитки, за ней начинался двор, заросший лопухом, соблупившийся скамейкой у штакетника. Забор был ничто о строению и смотрелся, как колченогая дворняжка рядом со старым породистым догом. На втором этаже вспыхнул свет. Анна, наверное, зажгла. Проходите, Андрей Григорьевич. Я шагнул внутрь. Хозяйка встретила нас в широкой прихожей. Женщина невысокая, с тихой улыбкой и такими глазами, в которых сразу угадывалась. Живет по мужу. Таких, как она, в народе называли «мягкая подушка под жесткое плечо». Она поздоровалась, даже, мне показалось, поклонилась еле заметно головой. Одернула фартук и виновато взглянула на мужа, как будто ждала от него команды. — Это Андрей Григорьевич, проверяющий из Москвы по линии милиции, — представил меня хозяин, а вот супругу назвать не удосужился. Та в ответ улыбнулась и проговорила еле слышно. — Анна Васильевна, очень приятно. — Накрой на стол, — бросил Леонтий Прохорович. — Чай поставь. Мы с Андреем Григорьевичем поговорим. — Гриша, — робко спросила она, поправляя соскользнувшую прядь. — Заявление подано ищут уже. Вот Андрей Григорьевич как раз на контроле держит. «Все будет хорошо», — сказал я, мягко стараясь приободрить ее. «Разберемся, где он и почему пропадает, но прежде небольшая формальность. Сейчас сюда приедут сотрудники, осмотр проведут. Но вы не волнуйтесь». «Осмотр?» — в глазах Анны Васильевны мелькнула тревога. «А, искать Гришу?» «Понимаете, — сказал я, — это стандартная процедура, так положено». «Не дрожи», — отрезал Лазовский. «Надо, значит, надо». Женщина кивнула почти беззвучно и исчезла в недрах дома, так словно растворилась в его старинных стенах. Через несколько минут в гостиной, просторной и внушающей почти физическое чувство тяжести, появился поднос. На нем пузатый заварник с потемневшими от времени стенками, пара чашек с тончайшими, как у кукольной посуды, витиеватыми ручками. Позолота на них местами стерлась, но именно это придавало им подлинность. Это была не бутафория, а будто сама память о времени, в котором эти чашки, возможно, стояли в буфете промышленника. Сама же гостиная напоминала старую театральную декорацию, забытую после последнего спектакля. Тяжелый резной шкаф, дверцы которого криво сходились внизу, хранил за стеклами какие-то пыльные статуэтки и книжные тома в потемневших переплетах. В центре кожаный диван с высоким изголовьем, иссохшийся и растрескавшийся, Под ногами скрипел паркет, не просто скрипел, а глухо стонал, словно помнил многое и не мог этого забыть. Где-то под обоими местами вздулись стены, а в углу, у дальней стены, в чернеющей пасти массивного камина, висела густая паутина. Кажется, сама вечность запуталась в ней. Камин был давно мертв, но, казалось, он по-прежнему надеялся, что однажды кто-то снова разожжет в нем живой огонь. Мы с Лазовским сели на диван перед журнальным столиком. Чашка в руке теплая, с тонкой трещиной, как со шрамом. Я сделал пару глотков, и именно в этот момент дверь в гостиную распахнулась. На пороге стоял мужчина лет 30, Высокий, поджарый, в синем трикотажном спортивном костюме, за спиной спортивная сумка через плечо. Волосы коротко подстрижены, лицо скуластое, с той угрюмой концентрацией, какая бывает у людей, привыкших не уступать. Взгляд не по-домашнему настороженный, словно он даже здесь, в родных стенах, привык держать оборону. Он бросил короткое здрасте, запах пота, и кед повис в воздухе на пару секунд. «Игорь», — кивнул Лазовский с нескрываемой гордостью, — «сын мой, тренер в нашей Дю США, боксеров гоняет. Познакомься, Игорек, это Андрей Григорьевич из милиции, он руководит поисками нашего Гришки». «Добрый вечер», — сказал Игорь, коротко глянув на меня. «А чего его искать? Сам вернется». «Эх, вот нисколько не переживаешь за брата». «А между прочим, он не виноват, что таким уродился», — привычно выговорил ему Леонтий Прохорович. «Извините, на тренировку опаздываю», — пробурчал Игорь Лазовский и направился к выходу. Он исчез так же быстро, как появился. Пока пили чай, подъехала здешняя оперативно-следственная группа. Я показал удостоверение, коротко ввел их в курс дела. Осмотр начали с комнаты Гришки». Ничего особенного. Кровать, кресло и куча детских игрушек. Мебель вся не из этого дома, а советская, но уже потрепанная. Стола нет, видимо, решили, что дурачку он ни к чему. Я, как положено, заглянул под кровать и в шкаф, и в этот момент я уловил, как хозяева оба, И Леонтья, и Анна Васильевна, как-то напряглись. На лицах у них нет тревоги, ни не страха, какая-то настороженность. Отметив это про себя, я комментировать ничего не стал и продолжил работу. Не успели еще закончить описание обстановки, как с улицы раздался хлопок, калитки, шаги, и в дом буквально ввалился Григорий, помятый, испачканный, с садинами на лице, в грязных штанах, рваной рубахе. Пахло от него сыростью, травой и чем-то странным. Гриша! ахнула Анна Васильевна и бросилась к нему чуть всхлипывая. Где ты был? З -з -з Заблудился. Пробубнил он, опустив голову. Отец сжал губы в нитку, шагнул вперед. «Ты сколько раз!» «Ты меня позоришь! Я уже заявление подал! Люди приехали, милиция, отрываю от дела, а ты...» «Опять ты!» Я поднял ладонь. «Никакого позора, он действительно пропал. Мы сделаем отказной материал, но реагировать обязаны были, не ругайте его. Давайте я с ним поговорю». И добавил. «С глазу на глаз». Лазовский нахмурился, но молча кивнул и вышел, а за ним и остальные. Мы остались с Гришей. — Ну что, Григорий, где был-то? — спросил я, мягко, но строго. — Где так поцарапался? — он замялся, теребя край рубахи. — Я в лес ходил. Лес сильный. Я поранился веткой. — Это у тебя что? Кровь? — я кивнул на пятна на рукавах. Моя. Гриша не дурак. Гриша с лесом дружит. Он посмотрел в сторону окна на чернеющие деревья. Лес. Он живой. Как это? — уперся я в него взглядом. Видимо, слишком сильно, потому что парень тут же втянул голову в плечи и пробормотал. Никто не верит, а Гриша знает. Что знает? Но тот в ответ лишь стал раскачиваться, что-то бубнить и хмуриться. Я молча подошел, дружески похлопал его по плечу. Ладно, иди, мойся, переодевайся, научти. В следующий раз, если опять пропадешь, может быть, уже никто и не найдет. Люди в вашем лесу теряются. Навсегда. Ты разве этого не боишься? Гриша вдруг улыбнулся, как-то совсем по-детски. Гриша не боится. Гриша смелый. Гриша лес понимает. Я не ответил, просто посмотрел в окно, где над деревьями сгущались сумерки, и впервые почувствовал, что, может быть, Гриша действительно знает что-то, чего мы не знаем. Но как мне из него это выудить? Может, зря я тут один, и Света справится? Как психолог она найдет подход к такому человеку. Эх, как же я по ней соскучился. Скорее бы они в этой Грузии все закончили и приехали сюда, работая, и им найдется. вернулись мы в отдел на милицейском уазике я вышел из машины и направился к крыльцу вместе с прибывшими когда почувствовал на спине взгляд чуть задержался и отстал от коллег андрей григорьевич кто-то позвал меня голос был тихий почти шепот как ветер между деревьев я обернулся из-за тополя у крыльца мелькнула тонкая фигура лиза та самая из прежней жизни в простом плаще вечером в нижнем лесовске зябка «Привет!» — я кивнул. Через минуту мы уже шли в сторону пустой аллеи, где старые фонари еще не зажглись, и только багровое небо над крышами медленно гасло. В сквере было пусто, лишь где-то вдали хлопнуло окно и прошмыгнула старушка с пузелем на поводке. Мужик в пиджаке, поношенном и нелепом, мимо проплыл, обнимая авоську, в которой тихо звенели бутылки. Мы сели на лавочку. Доски были холодные, Лиза придвинулась ближе, зябка кутаясь в свой плащ. Я видел, как дрожат у нее пальцы, то ли от холода, то ли от чего другого. «Ну, рассказывай, что-то накопало?» — подбодрил я девушку. Я слышала, — начала она, глядя себе под ноги. На последнем, скажем так, неофициальном мероприятии, ну, как на турбазе, Можешь не подбирать слова, улыбнулся я и тронул ее за руку. Все понимаю. Рассказывай. Там разговор я случайно подслушала, что они гадалки нашей местной денег дали, много дали. Мол, сделала бабка все правильно. Хм. Гадалки? Какой гадалки? И как это связано с пропажами людей? Тут все связано, я это чувствую, а гадалку зовут Марфа Петровна Гречихина. «Опа! Это такая худая, высохшая старушка, в платке выцветшем ходит, да? Она самая. Вы ее видели?» «Видел», — задумчиво жевал я губу, вспоминая о том, что ведь именно она предостерегала меня на крыльце гостиницы, мол, убьет тебя Черное озеро. И звучало это, ну, почти убедительно для другого человека. А Мещерский еще тогда сказал, что я был один, и никто со мной не разговаривал. Значение я тогда этому не придал. Нет, я не чувствовал себя сумасшедшим, просто бабульку могли и не заметить за моей широкой спиной. Но теперь она опять засветилась в связке с Мещерским, еще и деньги фигурируют. Скажи, Лиза, ты веришь, что Марфа действительно гадалка? Их же не бывает. Ты в них веришь? Может она обычная шарлатанка? Есть у нее дар. Девушка чуть замялась. Что-то есть, я... Сама не верила, но как-то раз подруга моя, Таня, хотела, ну это, шагнуть с моста да и в реку, а та ее остановила, не зная ничего, просто подошла и сказала, не делай этого, у тебя еще два поворота впереди и один счастливый, и Таня осталась, а через год вышла замуж и родила, вот, я покачал головой. Любая молодая женщина может выйти замуж и родить. Невелико предсказание. Другое дело, что от суицида спасла, но ведь бабка, многое повидав, могла просто распознать страх и горе в глазах и остановить девушку. Вот и вся мистика. А что мы имеем? Мещерские компании передают этой колдунье крупную сумму денег. За что? Уж не за то ли дельца, которое она провернула со мной? Напугать хотела. — Очень и очень интересно. Это надо срочно проверить. Пожалуй, навещу сегодня местную Вангу. — Спасибо, Лиза, — сказал я, вставая. — То, что ты рассказала, важно и вовремя. Ты помогла. По-настоящему. Я не знала, пригодится ли. Она подняла на меня глаза, но подумала, что тебе надо знать. Ты не такой, как они. Ты другой, настоящий. Мы встали одновременно, она вдруг взяла меня за руку, тонкие пальцы, холодные, но в них была сила, женская, тоскливая, слишком давно не знавшая защиты. Мне страшно, но с вами не страшно. Она сделала шаг ближе. Только не уходите. И тут же, не дожидаясь, потянулась ко мне губами, я мягко остановил ее. Дыхание девушки было горячим, взволнованным, она смотрела в глаза, молча. — Извини, Лиза, ты красивая и умная девушка, но я женат. Я даже показал кольцо на пальце. Она выдохнула, потом улыбнулась, грустно, как будто заранее знала ответ. — Все вы женаты, — сказала она с легкой усмешкой, — но не все по-настоящему. И развернулась. Плащ взлетел, как крыло. Лиза исчезла, затерялась в вечернем полумраке Нижнего Лесовска. А я остался стоять, ощущая еще в пальцах ее прикосновения. И снова в голове всплыла фраза старухи «Черное озеро тебя убьет». Я направился в отдел, чтобы узнать адрес Гречихиной и немедленно, прямо сейчас, нанести ей визит вежливости. Нужно поторапливаться, ведь мне еще на озеро проскочить нужно и Мельникова поискать. Горе-геолог, похоже, действительно растворился.